Глава седьмая. За закон, сказал ман, салютуя сидевшему на кровати Фирозу, уже третьим стаканом скотча. Имтиаз разглядывал бутылку, развалившись в мягком кресле. Спасибо, сказал Фироз, но надеюсь, что не за новые законы. О, не переживай. Законопроект моего отца никогда не примут, сказал Ман. а даже если и примут, ты будешь намного богаче моего. «Взгляни на меня!» — мрачно добавил он. «Я вынужден тяжко трудиться, чтобы зарабатывать себе на жизнь». Так как Фироз был юристом, а его брат — врачом, они явно не влезали в популярный шаблон праздных сынов аристократии. «И вскоре», — продолжил ман, «если мой отец не изменит решение, я буду вынужден работать за двоих». «А позже и того больше!» «О, Боже!» «Что?» «Твой отец ведь не заставляет тебя жениться, а?» Спросил Фероз, и на улыбку его набежала тень «Но буферная зона исчезла сегодня вечером» Сказал Ман безутешно «Добавить?» «Нет-нет, спасибо, у меня еще много» Ответил Фероз Он наслаждался выпивкой Но с легким чувством вины Его отцу это понравилось бы Еще меньше, чем отцу Мана И когда же Наступит этот счастливый миг? Неуверенно спросил он Бог весть Вопрос пока только на стадии изучения Сказал Ман В первом чтении Вставил имтиаз. Тиаз Почему-то его реплика развеселила Мана В первом чтении Повторил он Что ж «Давайте надеяться, что до третьего чтения никогда не дойдет. И даже если и дойдет, президент наложит вето!» Он рассмеялся, сделав пару больших глотков. «А что насчет твоей женитьбы?» — спросил он Фироза. Фироз отвел взгляд, будто осматривая комнату. Она была такой же пустой и функциональной, как и большая часть комнат в прэм которые выглядели так, словно вот-вот ожидали неизбежного нашествия стада избирателей. — Моя женитьба! — сказал он со смехом. Ман энергично кивнул. — Сменим тему! — предложил Фироз. Почему? Ты ведь предпочел уединиться здесь и выпить, а не гулять по саду! «Сложно назвать это уединением. Не перебивай!» — произнес Ман, обнимая его. «Если бы молодой красивый парень вроде тебя пошел в сад, то был бы окружен подходящими молодыми красотками, да и неподходящими тоже. Они бы налетели на тебя, словно пчелы на лотосы. Локон кудрявый, локон кудрявый, будешь ли ты моим?» Фирос зарделся. «Ты неверно понял метафору», — сказал он. «Мужчины — пчелы, а женщины — лотосы». То, что процитировал Ман, было куплетом из газели на урду о том, что охотник мог стать жертвой. Имтиаз рассмеялся. «Заткнитесь вы оба», — сказал Ферос, притворяясь более сердитым, чем на самом деле. «Он устал от этих глупостей. Пойду вниз». Аба будет голову ломать. Куда это мы запропастились? Аба. Аба -джан, отец. Язык Урду. Да и твоему отцу тоже будет интересно. И кроме того, стоит узнать, женат ли уже твой брат, и действительно ли у тебя теперь есть красивая невестка, которая станет журить вас и обуздывать ваше излишества. Ладно, ладно, все мы спустимся. — весело сказал Ман. Может быть, некоторые пчелы начнут цепляться за нас? И если кого-то ужалят в самое сердце, рядом ведь есть доктор Сахиб, который непременно сможет нас вылечить. Верно, имтиаз? Все, что нужно сделать, это приложить лепесток розы к ране. Да? — Если нет противопоказаний, — серьезно сказал имтиаз. Никаких противопоказаний, весело засмеялся Ман, идя вниз по лестнице. Смейся сколько угодно, сказал Имтиас. Но у некоторых людей бывает аллергия даже на лепестки розы. Кстати, о лепестках. Ты подцепил один своей шапкой. А, правда? переспросил Ман. Эти штуки сыплются отовсюду. Да уж, сказал Фироз, шедший сразу позади него. И нежно смахнул лепесток.